Дебора Фельдман. Неортодоксальная. «Скандальное отречение от моих хасидских корней», читает актриса Алла Човжик. От автора. Сатумары, или Сатмар на Эдише, город на границе Венгрии и Румынии. Как же случилось так, что хасидская община носит название в честь трансильванского городка? Рудольф Каснер Еврейский адвокат и журналист из Венгрии во время Второй мировой войны взял на себя миссию спасти как можно больше евреев от верной смерти. И среди спасенных им оказался равин из того городка. Этот равин позже эмигрировал в Америку, собрал вокруг себя большую группу последователей из уцелевших евреев, основал хасидское течение и назвал его в честь своего родного города. Другие спасшиеся равины последовали его примеру и тоже назвали. собственное течение в честь городов, в которых родились, дабы хранить память о штетлах и общинах, стертых с лица земли во время Холокоста. В Америке хасиды быстро возродили оказавшиеся на грани исчезновения традиции предков, оделись в традиционные костюмы и стали говорить исключительно на идише. Многие демонстративно выступали против создания государства Израиль, считая, что геноцид стал наказанием евреям, за ассимиляцию с другими народами и сионизм. Но в первую очередь хасиды сосредоточились на размножении, нацелившись заменить погибших евреев и восстановить численность в своих рядах. Хасидские общины сейчас продолжают стремительно разрастаться. Все для того, чтобы одержать окончательный реванш над Гитлером. Пролог. «Мне вот-вот исполнится 24. Я беседую с матерью». Мы в вегетарианском ресторане на Манхэттене, который подает органику и продукты только что с фермы. И вопреки моему недавнему увлечению свинины и морепродуктами, я предвкушаю бесхитростную трапезу, которую обещает меню. Официант, который нас обслуживает, очевидно, Гой, у него растрепанные светлые волосы и большие голубые глаза. Он обращается с нами, как с королевскими особами, потому что мы в верхнем эссайде и готовы отвалить сотню баксов за ужин. состоящий преимущественно из овощей. Думаю, есть своя ирония в том, что он не подозревает, что обе мы из другого мира, и что он по умолчанию считает наше присутствие здесь нормой. Не думала я, что этот день настанет. Перед встречей я предупредила маму, что у меня есть к ней вопросы. Несмотря на то, что в последний год мы с ней общались больше, чем во все мои подростковые годы, я чаще всего избегала разговоров о прошлом. Наверное, я не хотел ничего знать. Возможно, мне не хотелось обнаружить, что рассказы о матери, которыми меня почивали всю жизнь, — это ложь. Или наоборот, принять факт, что они правдивы, но публикация истории моей жизни все же требует абсолютной честности. И не только от меня. Ровно год назад я навсегда покинула хасидскую общину. Мне 24, и у меня вся жизнь впереди. Будущее моего сына переполнено возможностями. У меня ощущение, что я успела точно к старту забега, как раз перед выстрелом. Глядя на мать, я понимаю, что какие-то сходства у нас может и есть, но различий куда больше. Она была старше, когда ушла из общины, и она не забрала меня с собой. Ее путь был скорее борьбой за уверенность в завтрашнем дне, чем поисками счастья. Наши мечты витают над нами словно облака. Мои кажутся большими и пышными в сравнении с ее тонкой рябью перистой дымки в зимнем небе. Сколько себя помню, мне всегда хотелось брать от жизни все, все, что она может мне дать. Эта жажда отличает меня от тех, кто готов мириться и с малым. Мне не понять, почему желания людей столь ничтожны, а амбиции так малы и скромны, когда возможности, которые предлагает им мир, безграничны. Я недостаточно хорошо знаю свою мать, чтобы судить о ее мечтах. Знаю лишь, что для нее они велики и значимы. Я стараюсь относиться к этому с уважением. Само собой, при всех наших различиях, кое в чем мы с ней все же едины. В решении изменить жизнь к лучшему. Мама выросла в общении немецких евреев в Англии. Ее семья была религиозная, но к хасидам они не принадлежали. Дитя разведенных родителей, она вспоминает, что в юности была проблемной, нескладной и несчастной. «Ее шансы выйти замуж, в принципе, не говоря уже о том, чтобы выйти замуж удачно, стремились к нулю», — говорит она. Официант ставит перед ней тарелку жареной поленты и рагу из черной фасоли, она втыкает вилку в еду. «Перспектива выйти замуж за моего отца, которая внезапно перед ней нарисовалась, была похожа на сказку», — сообщает она, проживав кусочек. «Его родственники были богаты, и им не терпелось поскорее его женить». Его помолвки дожидались и младшие в роду за ним. Им тоже пора было устраивать личную жизнь. Ему было 24 года, слишком много для приличного еврейского парня для того, чтобы ходить в холостяках. Чем старше становились женихи, тем сложнее было найти им невесту. Рэйчел, моя мать, была для отца последним шансом. «Все мамины близкие были в восторге», — вспоминает она. «Она поедет в Америку». Его родственники вызвались все оплатить. Там ее ждала красивая, совершенно новая и полностью обставленная квартира, украшения, изящные наряды и заловки, которые мечтали с ней подружиться. «То есть они хорошо к тебе относились?» Спрашиваю я, имея в виду своих теток и дядей, которые, как мне помнится, в большинстве своем презирали меня. Причин, чему я так до конца и не поняла. «Сперва да», — говорит она. «Понимаешь, я была новая игрушечка из Англии, худой, симпатичной девочкой с забавным акцентом. Она фактически их спасла, тех младших его родственников, избавила их от участи состариться в одиночестве. Поначалу они радовались, что братца наконец-то пристроили. Я превратила его в Менша, — говорит мне мама. Я заботилась о том, чтобы у него был опрятный вид. Он не умел следить за собой, и этим занималась я». Благодаря мне он выглядел прилично и больше не вызывал у родственников стыд. Стыд. Только это я и ощущала по отношению к отцу. Помнишь, что вид у него всегда был запущенный и грязный, и вел он себя слишком непосредственно и неприлично. «А ты сейчас что об отце думаешь?» — спрашиваю я. «Как считаешь, что с ним не так?» «Ой, не знаю. Думаю, он не в себе. Психически больной». «Серьезно?» «И все? Тебе не кажется, что он просто умственно отсталый?» «Ну, он как-то раз был у психиатра уже после того, как мы поженились. И психиатр сказал мне, что почти не сомневается в том, что у твоего отца какое-то расстройство личности. Но не ясно, какое именно, потому что тот отказался от дальнейших исследований и на лечение больше не приходил. «Ну, даже не знаю», — задумчиво говорю я. Тетя Хай однажды рассказала мне, что в детстве ему диагностировали умственную отсталость. Она сказала, что IQ у него был 66 баллов. Такое не особо лечится. Да, они ведь не пытались его лечить. Настаивает мать. Могли бы хоть попробовать. Я киваю. В общем, вначале они были добры к тебе, а потом-то что случилось? Я вспоминаю, как тетки шептались о маме и говорили о ней всякие гадости. Ну, после того, как суматоха улеглась, они стали меня игнорировать. Устраивали всякое, а меня не приглашали. Они смотрели на меня свысока, потому что я была из бедной семьи. А у них были богатые мужья и солидное наследство, и жили они совсем другой жизнью. Мы же почти не зарабатывали. Ни твой отец, ни я. Так что нас обеспечивал твой дедушка, но он был прижимистый. Отсчитывал нам на продукты жалкие гроши. Очень умный он был, твой Зейде, но людей совсем не понимал. Он был оторван от жизни. Меня до сих пор задевает, когда кто-то плохо отзывает о моих родных, как будто я обязана их оправдывать. С другой стороны, я знала, что твоя баба меня ценит, никто к ней не прислушивался, но она уж точно была куда более разумной и непредвзятой. чем считали окружающие. О, тут я согласна. Я радуюсь, что наши мнения сходятся, что есть человек, которого мы обе воспринимали одинаково. Она и со мной была такой же. Она относилась ко мне с уважением, даже когда все остальные думали, что от меня одни проблемы. Да, но веса в семье у ее голоса не было. Увы. В общем, мать там ничто не держала, ни муж, ни семья, ни дом. В же у нее была бы хоть какая-то жизнь. Цель — вектор развития. Когда тебя ничто не держит, ты уходишь. Уходишь туда, где можешь принести какую-то пользу. Туда, где тебя примут. К нашему столу приближается официант, в руках у него шоколадные брауни со свечкой. «С днем рождения тебя!» — поет он негромко и на секунду встречается со мной глазами. Я опускаю взгляд, ощущая, как вспыхнули щеки. Затую свечу. Торопит мать, вынимая фотоаппарат. «Мне смешно». «Готова поспорить. Официант думает, что я самая обычная девушка, которая отмечает день рождения с мамой и что это наша ежегодная традиция. Придет ли кому-то в голову, что мать пропустила почти все мои дни рождения? Как ей удается так быстро снова влиться в роль матери? Неужели для нее это естественно? Для меня точно нет». Когда мы расправляемся с Брауни, она промокает рот салфеткой и на миг замолкает. Она говорит, что хотела забрать меня с собой, но не смогла. У нее не было денег. Семья отца угрожала превратить ее жизнь в ад, если она попытается меня увезти. Хая, старшая из теток, вела себя хуже всех, говорит она. Когда я навещала тебя, она просто вытирала об меня ноги. Словно я тебе не мать, словно не я родила тебя. Кто дал ей такое право? ведь она даже ни одной с нами крови. Хая вышла замуж за старшего из братьев и сразу же начала всеми помыкать, вспоминает мать. Она оглавенствовала во всех делах, везде распоряжалась, громко выражала обо всем свое мнение. Когда мама ушла от отца, Хая начала распоряжаться и моей жизнью. Это она решила, что я буду жить у бабушки с дедушкой, что пойду в сатмарскую школу, что выйду замуж за хорошего сатмарского парня из религиозной семьи. В итоге именно Хая научила меня управлять своей жизнью, быть несгибаемой, как она, и не давать себя в обиду. Как я узнала позже, именно Хая убедила Зейда обратиться к свахе, когда мне едва исполнилось 17 лет. По сути, она сама и выступила моей свахой, это она решила, за кого мне выходить. Я могла бы вменить ей в вину все, что мне пришлось в итоге пережить, но мне хватает мудрости этого не делать. Я знаю, как устроен наш мир. и как людей с головой заносят мощной лавиной наших вековых традиций. Август, 2010 год, Нью-Йорк.